Глава десятая Я не могла вымолвить ни слова. Меня била мелкая дрожь, будто температура в комнате упала резко до минусовой. Я едва смогла вымолвить, что делать. Корнелиус молчал, и это молчание било по мне сильнее, чем что-либо. Я так надеялась на него, так верила ему, что не могла себе представить, что у него нет мыслей, как спасти меня от гнева мужа. — Для начала, — начал мужчина, — ты успокоишься, а я пока отправлюсь в академию. Как только я вернусь, я хочу видеть перед собой отдохнувшую и спокойную леди. Это понятно? Я нервно кивнула, понимая, что спокойный он меня и не видел вовсе. Так что в чем-то он был прав. Страшно ли мне было? Безусловно. Хотел ли я видеть Джейтона? Нет, конечно. Но избавить меня от общества этого мужчины мог только его брат, который не заслужил носиться и утирать нос истерички, которая не может взять себя в руки. Корнелиус выудил из кармана очередной пузырек и отдал мне. Выпив его залпом, я даже не поморщилась и улеглась в кровать, накрывшись одеялом. Мужчина довольно кивнул и покинул свои покои, оставляя меня одно. А я уплыла в спасительный сон. Проснулась уже, когда за окном смеркалась. Служанка, словно ожидавшая за дверью, вошла и предложила помощь со сборами но я снова отказалась от ее услуг, предпочитая не демонстрировать свои увечья незнакомому человеку. Говорят, лекари, обладающие целительской магией, могут излечить мои шрамы, но я почему-то не хотела этого. Шрамы – это напоминание о том, как сложилась моя жизнь. Мой опыт, который я приобрела, но которые мне совершенно не хотелось повторять. Я была убеждена в том, что если вернусь к мужу, то больше не смогу жить, скорее всего, буду словно привидение, либо сведу счёты жизни, хоть это казалось мне невозможным. Приведя себя в порядок, пошла вниз, стараясь скрыть свое состояние и хотя бы сделать вид, что все прекрасно. Как оказалось, я как раз проснулась к ужину. Корнелиус уже сидел за столом, когда я вошла, но сразу же встал, соблюдая этикет. Мне невесомо поцеловали руку, отодвинули стул и тактично не задавали лишних вопросов. Мы говорили о погоде, о литературе, музыке и предпочтениях в интерьере. Беседа была настолько легкой, что я не заметила, как начала хохотать над его шутками и расслабилась окончательно. Вдруг вспомнив, что до всего того, что произошло, я была вполне себе счастливым человеком. У меня были планы на жизнь. Я мечтала стать хорошей женой и заботливой матерью. А теперь... Теперь я могла об этом только мечтать. Сгоревшая метка еще не показатель свобод. За этими мыслями настроение сменилось, что не оставило равнодушным Корнелиуса. Мужчина заметил перемену, но снова промолчал, хоть я и видела, как его снедает желание задать вопросы. Ссорить его с братом я не хотела, хотя что-то мне подсказывало, что у них и так плохие отношения. Решила все же задать вопрос. «А почему вы не общаетесь с братом?» Я старалась задать вопрос нейтрально. «И, полагаю, у меня получилось. Это долгая история, Катарина. Ты уверена, что хочешь ее послушать?» С улыбкой спросил Корнелиус. «Думаю, да», — кивнула я, чуть дернув уголками губ. «Ну, тогда слушай». Корнелиус отставил бокал и откинулся на спинку стула, давая указания слугам убрать со стола. Мы выросли в традиционной семье. Старший сын воспитывался, как наследник рода, а на меня просто не возлагали больших надежд. Брат был мне кумиром. Я везде, словно хвостик, таскался за ним, стараясь не упускать из виду, и впитывал. Словно губка, все, что он делал, и говорил. Джейден научил меня фехтовать. Первый раз использовать магию. Помогал контролировать дракона. Даже обучил летать. Я был счастлив. Но потом его отправили учиться в академию. Я был слишком мал. Мне предстояло обучение только через пару лет. Я остался один и превратился в одиночку. Друзей у меня не было, ведь я дружил только с братом. Отец все время пропадал по своим делам, а матушка настолько сильно была поглощена своей жизнью, что ей не было тела до меня. Тем временем со стола было убрано, а перед нами водрузили чайник с ароматным чаем. От скуки я добрался в библиотеку и превратил ее в Вместо своего обитания я ждал брата домой каждые выходные, но он предпочитал оставаться с друзьями в Академии. А я нашел себе развлечение. Спустя два года пришло и мое время ехать на учебу. Я так стремился туда, что когда приехал, сразу же направился на поиски Джейдена. Но встретил меня совершенно не тот. Кого я помню?» Мужчина отвлекся, разливая чай по чашкам и переводя дух. Было видно, что рассказ не дается ему легко. Меня встретил циничный ублюдок, который за пару лет достиг в этом небывалых высот. Ему не важны были родственные связи. Он ценил достижения, устраивая мне проверку за проверкой. Тренировки, магия, поединки. Все это слилось в одно большое разочарование. Я был ребенком, не понимал ничего. Для меня было странно видеть собственного брата таким, ведь я любил его. Когда в конце концов мне надоело прыгать по приказу, я перестал искать с ним встреч, углубился в изучение материала. Достиг нужных мне высот, стал взрослее. Вместе с этим пришла и первая влюбленность. Мужчина замолчал, снова давая себе передышку. Я сидел, словно мышка, впитывая каждое слово. Ее звали Ариэлла. Она была первокурсницей с бытового факультета. Для этого направления она имела выдающиеся способности и тягу к прекрасному мы почти мгновенно нашли общий язык. Она была красивой, умной, веселой, из прекрасной и родовитой семьи. Мы много общались, гуляли, и я понял, что влюблен в нее по уши. Корнелиус усмехнулся. Я был готов на решительные действия и, заручившись поддержкой матери, готовился сделать предложение. Вернувшись в Академию, Я направился прямиком к ней в комнату и застал ее в постели с собственным братом. Вздох вырвался из меня непроизвольно. Корнелиус печально кивнул и продолжил свой рассказ. Брат знал, что я чувствую к девушке. Знал, что я хочу сделать предложение. Ему было принципиально уложить ее в койку. Я был поражен до глубины души. Бросил ему вызов на дуэль там же, а когда тот со смехом его принял, я ушел и никогда больше не видел Ариэллу. Естественно, он бросил ее мгновенно, а она с позором покинула Академию и больше о ней никто и ничего не слышал. Дуэль между нами состоялся на следующий день. Я с позором его проиграл. Джейден с самым зверским выражением лица разбил мое самолюбие и самоуважение в Залечив раны, я дал в себе обещание, что больше никогда не позволю ему победить. Но и этому не суждено было сбыться. Он снова меня обошел, женившись на тебе, Катарина. Я замерла. — Что это значит? — прошептала чуть слышно я. На тот прием должен был поехать я, но Джейтон настоял, что он сам посетит от лица нашей семьи герцогиню. В итоге он приехал оттуда с меткой истинности, а я снова остался не удел. Корнелиус с улыбкой развел руками. Но метки между нами могло бы и не возникнуть. Скорее всего, она бы возникла. Мы члены одной семьи. Совместимость между нами больше, чем между тобой и моим братом, так что ты могла бы стать моей женой, а не его.